Глава 2. Когда вы плывете на корабле, и у вас перед глазами лишь беспредельная, однообразная шире океана, вы не подозреваете, что где-то вдали, на расстоянии нескольких тысяч морских миль, буря терзает и небо, и море. И все же отголоски этой бури глубинными, скрытыми путями достигают мощного киля вашего корабля, Волны внезапно встряхивают его, расшвыривают по палубе уютные шезлонги, и вы вдруг судорожно хватаетесь за поручни. В человеческом обществе глаза людей не объемлют широкого кругозора, привычного для мореплавателей. Они прикованы к одному месту повседневными, нередко тяжелыми заботами, а трудности существования плохо поддаются обобщениям. До того ли? Как бы заработать еще немножко денег, чтобы свести концы с концами? Страх потерять работу, сложные отношения между десятком лиц, болезни, усталость, рождение детей, смерти, все заполоняет, целиком и без остатка захватывает мысли. Основываясь лишь на сомнительном свидетельстве газет, Человеку трудно следить за тем, что происходит вне орбиты его жизни, увидеть опасности, грозящие судну, или понять, почему оно сбило с курса. Ведь он не из тех, кто умеет производить выкладки, вопрошать облака, он знает только одно, стоит на дворе ведра или льет дождь. Жорж Мейер ничем не отличался от других пассажиров корабля, именуемого Францией. Неожиданно в него ударила мутная волна антисемитизма, и он болезненно это почувствовал, так как был евреем. Он был изумленно испуган. Все это так противоречило его идеалам добра и справедливости, его представлениям о Франции. Он даже не задавался вопросом, как вся эта гадость сочетается с прочими мерзкими делами, которые творились в мире темными махинациями, результат которых вдруг всплывал перед ним, хотя он не замечал, что все они связаны между собой. Он родился в Альзасе, в семье мелких торговцев. Во время франко-прусской войны его отец и мать бежали от захватчиков, унося с собой лишь трехлетнего сына и истинные часы с кукушкой. Обосновались в Париже, около площади Бастилии, и мейер-отец, Поступив приказчиком к своему родственнику, стал заведовать его меховым магазином. Госпожа Мейер, у которой оказались кое-какие познания в шитье и даже в кройке, принялась мастерить простенькие платья для клиенток, живших по соседству, бралась зачинку и штопку. Супруги жили только для сына, жаждали дать ему образование и вывести в люди. У них самих жизнь не удалась. Они это знали и не возмущались. Так пусть хоть Жорж будет счастлив, пусть живет не хуже других и станет человеком с положением. У Мейеров были родственники в Эльзасе, имевшие в Страсбурге большой магазин, были родственники в Париже и в Лилле, занимавшиеся кто коммерцией, кто банковскими операциями. Все люди богатые и довольно презрительно относившиеся к беднякам Мейерам. Поэтому родители Жоржа мечтали о том, чтобы их сын занимался чем-нибудь иным, не похожим на коммерцию, и пользовался бы уважением. Оказалось, что французы очень сдержанно относятся к евреям, и супруги Мейры страдали от того холодка, который чувствовали вокруг себя. Ведь они всем пожертвовали ради Франции. Вообще, в чем упрекают евреев? В том, что у них много денег... Но ведь они-то, мейеры, бедняки. Вон как им приходится за работой гнуть горб. Они натолкнулись на запертые двери. Так пусть Жоржу не придется этого испытать. Жорж окончит лицей, как все французские мальчики. У него не будет того оценка, который, несмотря ни на что, отличает его отца и мать от французов, хотя Ильзас, их родина, Был частью Франции, и они не могли без слез думать о франкфуртском договоре. Жорж не будет покупать себе деньгами положение в обществе. Он преодолеет все трудности. Он станет ученым, человеком возвышенного ума, и завоюет мир иным оружием, чем кузены Леви с улицы Сантье или Карны, которые спекулируют земельными участками в районе Монсо. Нет, он всем будет обязан только своим дарованием, и ничего нечистого не примешается к его восхождению на общественный олимп. Ему простят его еврейское происхождение, даже позабудут, что он еврей. Быть может, он когда-нибудь разбогатеет, но это будет лишь на склоне лет, когда ученому человеку дозволительно жить в достатке. Ведь наука. Это суровая мачеха, которая смягчается лишь в старости. Надо сказать, что Жорж был примерно ученик, и мать с гордостью думала о его школьных успехах, когда подшивала тесьмой подол платья, вырезала проймы для рукавов, разглаживала швы. Безумное увлечение Жоржа математикой восхищало отца и мать. Математика — наука самая отвлеченная — самая далекая от непосредственной корышной выгоды. А кроме того, у Жоржа была склонность к музыке, и эта семейная черта, один из дядьев госпожи Мейер пел венской опере, сказывалась в страстной любви к фортепьяну. Уроки стоили дорого, но как отказать мальчику в чудесном убежище от злобы мира сего? Впрочем, папаша Мейер... К тому времени стал компаньоном своего кузена, меховщика. Леви открыл тогда новый магазин на бульваре «Осман». К несчастью, Мейер попал под грузовик, ему размозжило череп, и он умер. Его доля в меховом деле возвратилась к оставшемуся в живых компаньону. Тот оказался человеком небессердечным, и хотя госпожа Мейер его недолюбливала, Он дал возможность ее сыну закончить образование. Жорж унаследовал от родителей желание возвыситься чистыми средствами, из коих деньги были бы исключены. Он нес в себе проклятие Израиля и боязнь действительно заслужить его. Он всячески старался ничем не напоминать жестокие карикатуры на евреев, которые попадались в юмористических журналах, И в книгах. Он прежде всего хотел быть французом. Он был признателен своей стране за то, что в ней не существовало ни единого закона против евреев. Он преклонялся перед ее великодушием и величием. Франция была страной высоко просвещенной. Жорж работал не столько ради куска хлеба, сколько ради того, чтобы приносить пользу Франции, тем самым ее Он обучал французских мальчиков самой прекрасной, самой чистой, самой возвышенной науки, созданной человеческим умом, математики, источнику всякого прогресса. Он глубоко любил великую эпопею чисел, ведь в сущности музыка была лишь небесным ее выражением, математикой сердца. Так он достиг 30 лет. Не ведая страстей и волнений, преисполненно высоких мыслей, прозевая в полунищете на скудное учительское жалование, часть которого ежемесячно посылал матери, она жила в Париже, не желая расставаться с двумя своими комнатками, и, несмотря на ослабевшее шитье зрение, все еще продолжала шить по дешевке наряды соседским модницам. Молодого преподавателя математики переводили из одного провинциального лицея в другой. Кроткой, близоруки, худой сутулы, с черной бородкой и вялыми мышцами он покорно переезжал из города в город и в своей серенькой жизни хранил благородные идеалы. Никогда у него не бывало низких мыслей, никогда он не колебался, когда приходилось пожертвовать своей выгодой ради других, Ни за что на свете он не прошел бы первым в дверь, ни за что на свете не позволил бы ни мужчине, ни женщине спуститься со второго этажа на первый за какой-нибудь забытой вещью. Он был истым мучеником своей услужливости. К счастью, никто не требовал от него, чтобы он отдал себя на съедение диким зверям. Только потому он этого и не делал. Когда в школе начали его травить, он растерялся. Он не сразу понял, что происходит. Но это повторилось и на улице. В него стали бросать камнями. Один камень попал ему прямо в лоб, парилась кровь, и тогда бедняга пришел в ужас. Решил, что весь мир сошел с ума. Но как же это возможно? Его травят люди, для которых он готов был сделать все, что угодно. Такие же французы, как он. Зашатались все его представления о жизни. То была великая драма, тяжкое душевное испытание. Жорж Мейер колебался. Как ему быть? Послушаться ли наставлений некоторых коллег, выставлявших себя поборниками прогресса, отчаянными дрейфусарами, или подчиниться смутному инстинкту самосохранения, подсказывавшему, что лучше всего ему съежиться в комочек, притаиться и выждать, пока пройдет буря. Раздираемый сомнениями, он нервно хрустел пальцами, вытирал помутневшие стекла пенсне и без конца спрашивал себя, откуда налетел этот ураган, потрясший весь мир. Почему все случилось так внезапно? Сколько он не уверял себя, что это отзвуки дела Дрейфуса, он чувствовал, насколько недостаточно такое объяснение. Ах, если бы он хоть верил в Бога! Он бы тогда думал, что это новое испытание, не Господом избранному народу. Но ведь его религией была математика и музыка. Ни та, ни другая не давали удовлетворительного объяснения антисемитизма. Наконец, буря улеглась. Провозглашено было великое примирение, причем молчаливо предполагала, что еврейского вопроса больше никто поднимать не станет, так как он погребен вместе с делом Дрейфуса. И тогда Мейра охватило чувство счастья, сравнимое лишь с блаженным ощущением выздоровления. Вновь наступила идилия Ничто уже не смущало беззаветной любви к людям, воодушевлявшей преподаватели математики. Отныне сограждане дозволяли ему жертвовать собою ради них, отдавать на службу им свои силы, здоровье, жизнь, свои познания. Какая радость! И когда это случилось, когда рассеялись тучи девятнадцатого столетия, над мечтой Жоржа Мейера взошла заряд двадцатого века. А на всемирной выставке в Париже он встретил Сару Розенгейм, свою будущую жену, которая зарила счастьем его жизни. Сара была дочерью тети Фриды, которая первым браком была замужем за братом госпожи Мейер. Следовательно, ни в каком кровном родстве молодые люди не состояли, хотя Жорж и называл Сару кузиной. Господин Розенгейм, второй муж тети Фриды, начал свою карьеру довольно скромно, с небольшой чулочно-вязальной мастерской, Потом расширил дело приобретением галантерейного магазина. При поддержке парижских Леви с улицы Сантье ему удалось основать в Страсбурге товарищество на паях. Фирма открыла отделение в Мюлузе, потом в Танне. Разумеется, Леви, который дал на все это деньги в долг, выговорил себе львиную долю в доходах. И все же Розенгеймы стали весьма зажиточными людьми, У них был сын, наследник дела, и две дочери, которым отец, как человек религиозный, дал библейские имена, одну нарекли Рахилью, другую Сарой. Сарра, самая младшая в семье, совсем не любила брата, который ломал ее куклы, когда она была маленькой, и завел обидную игру ловить сестренку на мелком вранье. Школа с ее интересами и среда любимых подружек — в довольно раннем возрасте отдалили ее от домашних, а после замужества Рахили, которую выдали за молодого разина пугавшего Сару своими жгучими черными глазами с длинными ресницами, она еще больше отошла от своей правоверной семьи, соблюдавшей все религиозные обряды предков. Сара любила поэзию и музыку, она училась играть на скрипке, Знала наизусть множество немецких стихотворений, где говорилось о любви, и мечтала о том, как в один прекрасный летний день ей встретится в горах высокий стройный юноша, будет рвать до нее цветы, она засушит их в книге и будет хранить его дары, а он разыщет ее в городе и приедет за нею верхом на вороном коне, горя любовью, как в огне. сара была... Миниатюрная блондиночка с наклонностью к полноте, с большими задумчивыми глазами и тоненьким носиком, с пушистыми волосами, всегда выбивавшимися из прически. У нее имелось приданное, не очень большое, так как в семье на первом месте был брат, а ему требовался оборотный капитал на ведение торговых дел, но все же приданное достаточное для того, чтобы за ней ухаживали кавалеры. Ни один из молодых жителей Страсбурга, посещавших дом ее родителей или бывавших у школьных ее подруг, не походил на высокого горца с насмешливым взглядом и кудрявой головой. И, разумеется, кузен Жорж, которого она впервые увидела в Париже, когда мать повезла ее на всемирную выставку, меньше всех походил на ее идеал. Близорукий, хилый, сутулый интеллигент — черной бородкой и видом робким, как у побитой собаки, не имел ничего общего с мечтою Сары. Но когда они вместе помузицировали, побеседовали, прогулялись одни по Парижу, суматошному, прекрасному и переполненному людьми Парижу, сердце у Сары забилось. Да и Жорж почувствовал, что у него в груди есть сердце. Сара возненавидела рослых, плечистых и крепких мужчин, не звергла своих идолов, сама себе удивлялась, что ей могли нравиться люди, которые горцуют на лошадях, и поняла, наконец, что вся душа ее стремится к Франции. Она читала теперь Мюссе, не забывая стихов гейни, а Жорж познакомил ее с музыкой Дебюсирь необычной, странной музыкой, которая, однако, так гармонирует с мечтами молодости. И когда Жорж, дрожа от волнения, попросил ее руки, она уже знала, что давно стала его женой в сердце своем, что хочет иметь от него детей, что ее назначение в жизни — оберегать этого слабого чувствительного человека, затерянного в жестоком мире, человека, который бесподобно играет Моцарта но не умеет держать в порядке свое белье, распоряжаться своими деньгами. Преподавателя математики, удивительное дело, и французы его только что перевели в Париж. Господин Розенгейм всячески препятствовал этому неравному браку, но, наконец, дал свое согласие. В 1902 году, в 1904 и в 1906 Сара с удивительной равномерностью подарила мужу троих детей, двух сыновей и дочь. Молодая чита взяла к себе госпожу Мейер, и та уже больше не шила на чужих, а одевала своих внуков и невестку. Семья не знала нужды, и из окон квартирки, которую Мейеры снимали на улице Ломом, поблизости от лицея Людовика Великого, где преподавал Жорж, несли звуки музыки. Дуэт скрипки и фортепиано возносился к небесам, словно благодарственный гимн некоему абстрактному и философскому Вседержителю, который не был богом их племени, да и ничьим богом, но сливался с гармонией, любовью, добром и красотой, и был создан самими этими счастливцами для того, чтобы объяснить, их счастье, свести все радости мира к этому размеренному блаженному существованию, заполненному детским писком, прекрасными мелодиями и сладостными тревогами. Старшего своего сына они назвали Пьером. В первые годы брака они вели долгие беседы, прерываемые музыкой, которая была их жизнью, и в эти годы они познали друг друга и телом, и душой а в душе ведь больше изгибов и неожиданных красот. Духовный мир Сары, поэтический и сентиментальный, был для Жоржа волшебным царством сновидений, где для спящего все кажется единственным, неповторимым, трепещущим жизнью, но все теряет свой смысл в миг пробуждения — Ириш вспоминается порой как строчка стихов или мелодия забытой песни. Сам же он принес молодой жене, как раз залоченный подарок, свою умозрительную философию. Она была украшена странными и торжественными математическими терминами. Сара старалась научиться этому трудному языку и восхищалась умом Жоржа. Идеалистическая философия рождается не в одном только В русском королевстве, в доме скромного преподавателя средней школы, проживающего близ пантеона, тоже может возникнуть своя мистическая система мироздания, где найдут себе место и звезды небесные, и туманности человеческого сердца. Основой этой системы была душевная доброта. Злыми силами считалось все то, что могло нарушить существующую гармонию. Эта система предполагала слепую веру в могущество образования, в мирный прогресс, облагораживающее влияние музыки. Из внешнего мира порой доносился зловещий рокот и гул, но для своего успокоения достаточно было ввести все это в вышеуказанную философскую систему через врата разумной доброты и тогда собиравшиеся на горизонте гроза рассеяться под действием мировой гармонии и той благой кротости, которая в конечном счете должна победить насилие, ибо никогда еще не бывало такой бури, которая не улеглась бы, не бывало зимы, которая, кончаясь, не уступила бы место весне и умиротворяющему спокойствию жизни. Соединение людей, население целой страны или отдельная семья — Живут не одной гармонической философией. Супруги приносят из прошлого страхи, воспоминания. И если в жизни девушки до свадьбы не бывает ничего примечательного, иначе складывается жизнь мужчины. В воспоминаниях прошлое обычно принимает характер сказки. Образы ее героев несколько приукрашиваются. Рассказывая жене о своей жизни... Муж, не отступая от истины, по-своему изображает и самого себя, каким он был прежде, и людей, окружавших его в детстве и в юности, и свою рассеянную жизнь, и свои страдания. Супруги никогда не достигнут взаимопонимания, если жена не полюбит эту книгу с картинками, раскрашенными мужем по своему вкусу. Так возникают семейные легенды, семейные божества и герои. Все былые друзья и недруги мужа предстали перед Сарой в фантастических одеяниях, в которые их облекал Жорж. В картине прошлого все не располагались вокруг Жоржа, ибо он-то являлся центральной фигурой. По своему нравственному облику он, конечно, был лучше всех, великодушнее всех, благороднее всех. Жорж об этом и не подозревал, ибо отличался скромностью. Но Сара ни капельки не сомневалась в превосходстве мужа, посланным ему небесами. И вот она всей душой полюбила Пьера Меркадье, видя в нем романтического героя, покровителя слабых, защитника ее мужа в дни жестоких преследований. Желтая гостиная в доме преподавателя истории, где каждый вечер Жорж садился за рояль, стала для его жены хорошо знакомой рамкой давнишней трагической сцены, о которой она думала с душераздирающим волнением. И в этом настороженно притихшем уголке, среди враждебного города, где бессознательная толпа, нахлынувшая, как волна морская, угрожала ее Жоржу, она видела мысленным взором доброго Пьера Меркадье, о котором Жорж говорил постоянно с грустью, рассказывая его печальную историю. «Злая и глупая жена», «Высокие мечты», «Чудесная книга», которую он так и не окончил, и, наконец, «Непонятная и непостижимая тайна», «Нежданный уход» и «Полное молчание», «Шляпа, оставшаяся на вешалке передней. Ах, какую же тайну уносят с собой те, кто так уходит из жизни!» тайну навсегда от нас сокрытую. Пьер Меркадье был гением, хотя бы потому, что он был добр, бесконечно добр к Жоржу, не дал ему вмешаться в опасную политическую авантюру, и вот такой добрый и мудрый человек куда-то исчез. Именно в память о Пьере Меркадье супруги назвали своего первенца и любимца Пьером. Таких прелестных детей еще свет не видывал.